Ему не пришлось бы злиться на друга и накачивать сабиски, безуспешно борясь со своим взбунтовавшимся против воздержания мужским естеством. Недовольный собой, он протянул руку к бутылке и плеснул в стакан, где над ней еще оставались кусочки льда. Эдди устроился в соседнем шезлонге и озабоченно посмотрел на приятеля. Перехватив его откровенно критический взгляд, Тейт сказал.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 И передал ей текст завтрашнего выступления? Да. Знаешь, что она с ним сделала? Велила выбросить? Почти. Она разорвала его пополам. Я сочинил это для ее же блага. Скажи ей об этом сам. В последний раз, когда я говорил ей нечто в том же духе, она обозвала меня задницей. Сегодня она тоже была близка к этому. Понимает она или нет, что первая ее встреча с прессой после болезни будет испытанием не для слабонервных? Все сходят с ума от любопытства? Я объяснял ей, но она не отвергла все советы и просила ей ничего не диктовать. Ну что ж, Эдди устало потер затылок. Не стоит волноваться раньше времени. Может быть, она справится? Да она как будто в этом не сомневается.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 — Нет, я так не думаю, — со вздохом отозвался Эдди. — Я только хотел тебе помочь. Тейд встал и криво ухмыльнулся. — Теперь ты скажешь, для чего тогда друзья? — Эдди хохотнул. — Такая банальность. Смеешься? Они направились к дому. Тейд дружески положил руку Эдди на плечо. — Ты настоящий друг. — Спасибо. Но в одном Кэрол была права. — В чем? «Ты действительно задница!» Смеясь, они вошли в дом.